Глава 13 От лица Стаса. Прошёл месяц с тех пор, как Света дала мне этот крошечный шанс. Час в день с детьми. Месяц, который стал для меня самым трудным и самым важным в жизни. Каждый день в шесть вечера я приходил к ним домой. Играл с Сашей в машинки, читал Маше сказки, помогал с домашними делами в пределах того, что Света позволяла. А она следила за каждым моим движением, каждым словом, каждым взглядом. Я понимал, что нахожусь под микроскопом. Любая ошибка, любое проявление недоверия или эгоизма — и все закончится навсегда. «Папа», — сказала Маша вчера, когда мы собирали пазл, «а почему ты не живешь с нами?» «Папа». Она наконец-то начала называть меня «папой». И каждый раз это слово пронизывало меня насквозь, заставляя сердце биться так сильно, что я боялся, оно выскочит из груди. «Потому что мама еще на меня сердится», — ответил я честно. «А за что?» «Как объяснить четырёхлетнему ребенку всю сложность взрослых отношений?» «За то, что я был плохим папой», — сказал я. «Но я учусь быть хорошим». «А когда научишься?» «Не знаю, солнышко. Может быть, никогда». Маша нахмурилась. «А я хочу, чтобы ты жил с нами. И Саша хочет. Я тоже хочу». «Больше всего на свете». Света, которая слушала наш разговор из кухни, вышла и молча забрала дочку купать. Но я видел в ее глазах что-то, может быть, крошечную трещинку в стене недоверия, а может быть, просто хотел видеть. Сегодня, как обычно, я пришел ровно в шесть. Дети встретили меня радостными криками. За месяц они привыкли к моим визитам и всегда ждали. «Папа!» — Саша повис у меня на шее. «А мы сегодня рисовали семью в садике». «Правда? Покажешь?» Он притащил лист бумаги, на котором цветными карандашами была изображена семья из четырех человек. Мама, папа, мальчик и девочка. Все держались за руки и улыбались. «Это мы», — гордо объявил Саша. «Это мама, вот ты, вот я, а вот Маша». Нежность и боль одновременно сдавили грудь так, что стало трудно дышать. «Для сына я уже был частью семьи, а для Светы...» «Очень красиво», — сказал я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Можно мне его оставить?» «Конечно!» — обрадовался мальчик. Я аккуратно свернул рисунок и спрятал в карман. Вечером повешу его дома на холодильник. Единственную семейную фотографию в моей пустой квартире. «А мне воспитательница сказала, что у нас неполная семья», — продолжал Саша. «Что это значит?» Света замерла у плиты. Я видел, как напряглись ее плечи. «Это значит, что мама и папа живут в разных домах», — объяснил я осторожно. «Но любят детей одинаково сильно». «А почему живут в разных домах?» «Потому что...» — я посмотрел на свету. «Иногда взрослые ссорятся, нужно время, чтобы помириться». «А вы помиритесь?» «Не знаю, сынок. Очень хочется, но не знаю». Саша задумался. «А если я попрошу маму?» «Нет», — мягко сказал я. Это должно быть мамино желание. Света обернулась и посмотрела на меня удивленно. Наверное, ожидала, что я буду использовать детей, чтобы давить на нее, А месяц назад, возможно, так и сделал бы. «Папа!» — позвала Маша. «А ты поможешь мне с домиком для куклы?» «Папа!» Теперь и Маша начала называть меня папой. Это было как подарок каждый раз, когда она произносила это слово. «Конечно, помогу!» Мы сели на пол и стали строить домик из кубиков. Маша была удивительно терпеливой для четырехлетней девочки. Возможно, болезнь научила ее ценить тихие радости. «Папа», — сказала она вдруг, — «а мама плачет по ночам». Сердце остановилось. «Откуда ты знаешь? Я просыпаюсь иногда, когда сердечко болит. А мама сидит на кухне и плачет. Тихо-тихо». Я посмотрел на свету. Она стояла спиной ко мне, но я видел, как дрожат ее плечи. «А ты знаешь, почему мама плачет?» — осторожно спросил я у дочки. «Не знаю. Может тоже болит что-то». «Может быть». «А ты можешь ее вылечить? Ты же меня вылечил». Детская логика. Если папа может вылечить одну боль, то сможет и другую. «Не знаю, солнышко, не все болезни лечатся одинаково. А попробуешь?» Я посмотрел в ее серьезные глаза. «Такие же голубые, как у мамы. Попробую». Когда час закончился, дети, как всегда, не хотели меня отпускать. «Папа, останешься еще чуть-чуть», — просил Саша. «Не могу, мамы свои планы». «А завтра придешь?» «Обязательно». Я поцеловал их на прощание и пошел к выходу. Света проводила меня до двери. «Стас», — сказала она тихо, — «спасибо». «За что?» «За то, что не давишь на меня через детей, зная, что у тебя есть соблазн». «Был», — честно признался я. «Но понял, так нельзя». «Дети не должны становиться оружием в наших взрослых играх», — она кивнула. «И еще», — она запнулась, — «Маша права. Я действительно плачу по ночам». «Света, не потому что жалею себя», — быстро сказала она, — «а потому что боюсь. Боюсь поверить тебе и снова ошибиться. Боюсь, что дети привыкнут к тебе, а ты опять исчезнешь». «Не исчезну», — прохрипел я. «Клянусь, не исчезну». «Не клянись», — попросила она, — «просто, просто будь рядом каждый день, пока я не поверю, что это навсегда буду. Сколько потребуется? А если потребуются годы, буду рядом годы. А если я так никогда и не смогу тебя простить, тогда буду рядом с детьми. Они не должны страдать из-за наших проблем». Света посмотрела на меня долго и внимательно. «Ты действительно изменился», — сказала она тихо. «Стараюсь». «Стас». Она коснулась моей руки. «Завтра, завтра можешь остаться на ужин. С детьми. Они будут рады». Сердце забилось так сильно, что я испугался. Не инфаркт ли? Ужин. Вместе, как семья. «Правда?» «Правда». «Но это не означает...» «Понимаю», — перебил я. «Это просто ужин. Ради детей». «Ради детей», — согласилась она. Я вышел из подъезда и несколько минут просто стоял на улице, вдыхая холодный воздух. Ужин. Первый семейный ужин за пять лет. Дома я достал рисунок Саши и повесил на холодильник. Семья. Мама, папа и двое детей. Может быть, когда-нибудь эта картинка станет реальностью. А пока я буду завоевывать право быть на ней каждый день. Час за часом. День за днем, Потому что некоторые вещи нельзя купить или получить силой. Их можно только заслужить. И я заслужу. Обязательно заслужу. На следующий день я пришел с букетом ромашек для Светы и игрушками для детей. Недорогими я помнил ее слова о том, что счастье не покупается деньгами. «Папа!» — Саша кинулся мне навстречу. «Мама сказала, что ты с нами ужинать будешь». «Буду», — улыбнулся я, поднимая его на руки. «А что мы будем есть?» «То, что мама приготовит». За ужином мы говорили о детских делах, о садике, о друзьях, о планах на выходные, я рассказывал детям о своей работе, они о своих играх. Света молчала, в основном, но я видел. Ей нравится наша семейная болтовня. Папа, сказала вдруг Маша, а можно я тебя так буду называть? Не дядя Стас, а папа. В сердце остановилось, потом забилось так сильно, что я испугался, услышит ли Света, если мама не возражает. — сказал я, глядя на Свету. «Не возражаю», — тихо ответила она. «Тогда можно», — сказал я дочке и почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. «Папа, теперь и Маша будет называть меня папой». После ужина дети играли в гостиные. мы со Светой убирали посуду. Работали молча, как когда-то, пять лет назад. «Стас», — сказала она вдруг, «ты и помнишь, как мы мечтали о детях?» «Помню. Хотели четверых». А получилось двое. Она улыбнулась. И они прекрасные. «Да, как их мама». Света покраснела. «Не говори так». «Почему? Это правда? Ты и прекрасная женщина и прекрасная мать». «А ты...» — она запнулась. «Неплохой отец. Когда стараешься?» «Неплохой отец. Это была самая лучшая похвала в моей жизни. Буду стараться всегда. Посмотрим». сказала она, но в голосе не было прежней холодности. Когда пришло время уходить, дети снова не хотели меня отпускать. «Завтра опять придешь, спросил Саша. «Конечно». «А на ужин?» Я посмотрел на Свету, она колебалась. «Если мама разрешит», сказал я. «Можешь приходить», тихо сказала Света. «Детям нравится». «Только детям или тебе тоже». Но этот вопрос я задам потом, когда она будет готова на него ответить. А пока что я просто буду рядом, каждый день, заслуживая прощения по крупицам. Потому что любовь — это не только чувство, это еще и работа, ежедневная, кропотливая работа над собой. И я готов работать всю жизнь, если понадобится, ради права называться мужем и отцом, ради права быть счастливым».